За ночь он прилег раза три, и то надолго. Уголь выгорал с пугающей быстротой, а уменьшение горячего слоя сверху означало потерю тепла внутри, и потому бегом на скалу оценить высоту и равномерность загрузки, спуститься, подбросить, опять наверх, опять подбросить, и так до самого рассвета. Когда же низкие облака пасмурного неба посветлели, недовольно пропуская солнечный свет, он взялся за кувалду, примерился и принялся взламывать стену. — А она не рухнет? — забеспокоилась раксалана Не каркай! — отмахнулся Олег. — Вообще, глина давно уже в монолит спеться должна. Лучше воды и халаты принеси. Снаружи стена его домны была просто теплой. На глубине полуметра она оказалась уже раскаленной. Ведон намочил истертые халаты, окатил себя из ведра и стал пробиваться дальше, отбрасывая розовые шипящие валуны. Когда наружу посыпались ослепительно белые угли, он отступил, натянул на себя мокрую одежду, рукавицы, нырнул в пекло. Увеличил пробоину до полуметрового диаметра. Выскочил назад, скинул в корыто высохшую и начавшую вбугливаться одежду. Оттуда же плеснул водой себе в лицо. — Олежка, да у тебя все брови и лесницы обгорели! — охнула Роксолана. — Гляди, и усы скрутились все. — Скоро и волос не останется, — пообещал Середин. Где моя кочерга? И второй халат давай. Я пошел. Наклонившись к пробойне, он бывшим копьем стал выгребать наружу уголь, пока не добрался до покрытого окаленной продолговатого куска, похожего на тигриную лапу. Выскочил назад, стряхнул сухую одежду, натянул мокрую, окатился, молча отобрал у спутницы меч, взял кувалду и нырнул в пекло. «Тарья, к реке, скачи за водой!» — услышал он за спиной голос Роксоланы. «Он таким темпом за полчаса все припасы изведет!» Олег дотянулся до лапы, прислонил к ней вместо зубила меч, двумя сильными ударами отрубил кусок, выскочил обратно, кочергой подтянул добычу и тут же принялся расплющивать слиток в длинную полосу раксалана меч второй возьми и поворачивай его поворачивай да не клинок слиток я тебе что грузчик? — извини милая но никого другого у меня нет не тормози остывает превратив слиток в длинную тонкую полосу налег сунул ее обратно в уголь нырнул в топку оторвал еще кусок стали тоже расплющил Потом третий кинул его в жар, выковырял первую полоску и, заставив спутницу удерживать ее на молоте, принялся быстро проковывать грани, превращая в длинный обоюдоострый кренок. — Да, работа топорная, — признал он, — но и с инструментом напряг. Одной кувалдой художественной ковки не сделаешь. Брошенный в корыто клинок возмущенно зашипел. Дведун подождал, пока он остынет, достал, сунул в руку девушки. «Вот такой примерно у и был. Попробуй, как он?» «Ой, ничего себе! Да это же лом натуральный, а не меч. И рукоятка неудобная. Рукоятки пока нет. Это так, хвостовик. Место для ее крепления». Впрочем, какая разница? Он перехватил девушке оружие, Несколько раз играйча разрубил им воздух И с размаху вогнал острием в баллон, Тут же испуганно охнул. Ты видела? Что? Что видела? Ты видела, как он вошел? Как в масло? На половину клинка вонзился. Это же гранит, а не суглинок какой-нибудь. Я думал, он просто в трещинке застрянет. А ты уверен, что в нем не осталось никакой магии? Присела рядом с мечом Роксолана и осторожно потрогала его пальцем. Теперь не знаю, хмыкнул Середин. Да, видать нутро демоническое в нем все-таки уцелело, хотя через защитную пентаграмму, говорят, сам Бес проникнуть не мог. Да, она уже сгорела, наверное, линия твоя. Тогда почему мы еще живы? Дедон пошел обратно к домне. Помоги, попробуем сделать игрушку поменьше. Чего ты задумал, Олежка? Хочу тебе меч по руке сделать. Гномий тебе явно мал. Человеческий зело великоват. Нужно размер и балансировку так подогнать, чтобы ты его частью самой себя ощущала, как руку или ногу. Тогда и уставать меньше будешь и бить точнее. Ты же говорил, что женщинам в мужские игры играть не дано. И еще раз повторю, кивнул Олег. Женщина должна дарить жизнь, а не отнимать ее. Женщина должна вызывать восхищение и поклонение, а не страх. Женщина должна служить любви, а не ненависти. Но за последние дни Ты уже дважды прикрывала мне спину в кровавых сфарах. Раз уж так получается, то пусть у тебя будет настоящее оружие, а не схваченный в суматохе мусор. Стали у нас навалом, весь литок надо б на кусочки расчехвостить, чтобы не сросся, как второй терминатор. Так почему бы и не постараться? — Олежка, я тебя люблю! — прыгнула к нему девушка. Крепко обняла и поцеловала. Скоро ты станешь настоящим феминистом. Вот она, благотворное влияние экологически чистой местности. Ведун помолчал, пытаясь уяснить смысл ее умозаключения, и смирился с тем, что ему этого не дано. Ладно, сейчас сначала клещи сделаем. С ними работать будет намного проще. А потом попытаемся снова. К вечеру валун возле домны украшали три десятка клинков. Средина просто завораживала, с какой легкостью демоническая сталь входила в прочнейший гранитный монолит. Но он был готов делать мечи снова и снова, лишь бы еще раз повторить это чудо. Вот только обратно оружие не выдергивалось. Даже скованный на конус трехгранный стилет, Олег специально для пробы отковал такой нож. Для Роксолана удобный клинок получился с двадцатой попытки. По виду это был натуральный шамшер, тонкий и узкий, а потому и необычайно легкий. Большой изгиб клинка позволял девушке при короткой руке наносить длинные режущие удары и колоть кончиком с самого неожиданного положения. Правда, рубить им было почти невозможно, но у Роксоланы для этого все равно не хватало силы. После этого его личная пифия пошла в лес позабавиться с новой игрушкой. А ведун с помощью тарии сделал в добротный меч себе, несколько ножей, пару топоров, две горсти гвоздей и десяток скоб. Найсем его фантазии ссякло и прочие добываемые из раскаленной топки слитки, он просто плющил и мял, чтобы потом никто не смог составить их обратно в тело демона. Однако даже эта несложная процедура требовала времени. Раскромсать несколько тонн стали, да еще в одиночку, да еще как можно быстрее, чтобы раскаленный металл не успел остыть – это то сородни подвигу Геракла. — Ты и второго так терзать будешь? — спросила утром Роксолана, не спавшего уже вторую ночь ведуна. — А, там все проще, — отмахнулся Олег. — Он же золотой. Он просто расплавится и вытащит. Пара пустяков. — И можно будет сделать золотые слитки типа банковских? — Можно. И украшения всякие отлить? Можно. Только для этого ведь надо формы сделать? Можно. Можно я это сделаю? Я все уже поняла. Можно. Глаза у Олега слепались, В голове давно стоял туман, И он даже примерно не мог предположить, К чему приведут старания скучающие спутницы. Валодню уголь в запасенной куче закончился. К утру догорел и тот, что лежал в домне. Еще несколько часов оставшийся слиток удерживал жар, и с ним можно было работать. Если не ковать, то хотя бы рубить на куски, продвигаясь от стремительно встывающих краев к нутру. Вскоре исковерканный за несколько суток гномий меч, вместо того, чтобы резать на железо, Начал плющиться сам. Это был конец. Ведун сделал все, что мог. Бросив бесполезные отныне инструменты, Олег, петляющий походкой, ушел в юрту. Упал на ковер справа от входа И мгновенно потерял сознание.